Глава 17. Из-за длинных ветвей эвкалиптов сквозь туман выглядывал наполовину скрывшийся за тучами месяц. Где-то в самом конце лаверн Терс надрывался радиоприемник. Долговязый подъехал к дому Гейгера, остановился у живой изгороди, заглушил мотор и замер, сложив на руле руки и уставившись в одну точку. Дом Гейгера был погружен во мрак. — Дома кто-нибудь есть, сынок? — спросил я. — Тебе лучше знать. — Это еще почему? — А пошел ты! А потом будешь удивляться, почему у тебя челюсть вставная. Он ухмыльнулся, обнажив зубы, пока что свои собственные, после чего распахнул дверцу и выпрыгнул из машины. Я за ним. Стиснув руки в кулаки, он подбоченился и стал молча смотреть на темный коттедж за оградой. — Ладно, постояли и хватит, — сказал я. — Пошли в дом. — У тебя ведь есть ключ. — Кто тебе сказал? — Не морочь мне голову, сынок. Твой красавчик дал тебе ключи от дома и выделил маленькую чистенькую комнатку. Когда у него бывали дамы, он тебя выставлял, а комнату запирал. Цезарь, одним словом, с женщинами мужчина, а с мужчинами женщина. Думаешь, я не в состоянии раскусить таких, как вы с ним? Хотя я по-прежнему держал пистолет, он кинулся на меня с кулаками. Удар пришелся мне прямо в челюсть. Я успел сделать шаг назад, чтобы не упасть, но удар почувствовал. Долговязый вложил в него всю свою силу, по счастью, небольшую. Гомосексуалисты даже атлетического сложения мягкотелы. — Может, пригодится? — сказал я, бросив пистолет долговязому под ноги. Проявив завидную реакцию, он мгновенно наклонился за ним и тут же получил удар кулаком в ухо, от чего отлетел в сторону, безуспешно пытаясь дотянуться до пистолета рукой. Я подобрал пистолет и бросил его обратно на сиденье. А долговязый, стоя на четвереньках, пялился на меня выпученными глазами, кашлял и мотал головой. — Ты же не хочешь драться, — сказал я ему. Тебе фигуру надо беречь. Но драться он хотел, и точно снаряд из катапульты рванулся вперед, пытаясь ухватить меня за ногу. Я сделал шаг назад, дотянулся до его шеи и начал его душить. Он засеменил ногами и отступил, пытаясь ударить меня в пах. Я развернул его, сцепил пальцы левой руки с запястьем правой, и приподнял его на бедро. Со стороны, думаю, мы отлично смотрелись. Какое-то диковинное двуглавое чудовище, которое застыло на ночной, залитой лунным светом улице, роет четырьмя ногами землю и хрипло дышит. Я еще сильнее сдавил его горло рукой, отчего он лихорадочно засучил ногами и перестал дышать. Его голова попала в железное кольцо. Левая нога поехала в сторону, правая подогнулась в колени. Еще через полминуты он всем своим громадным весом повис у меня на руке, и только тогда я его отпустил. Долговязый рухнул к моим ногам без малейших признаков жизни, а я вернулся к машине, достал из перчаточного отделения наручники, завел ему за спину руки — и защелкнул наручники на запястьях, после чего, схватив долговязого подмышки, с трудом оттащил его за изгородь, подальше от улицы. А потом сел в машину, отъехал, футов насто вперед, вышел и пешком вернулся обратно к дому. Долговязый по-прежнему находился без сознания. Я отпер входную дверь, втащил его в дом, а дверь захлопнул. Только теперь он начал дышать. Долговязый широко раскрыл глаза и тупо уставился на меня. Внимательно следя, чтобы он не ударил меня ногой, я наклонился к нему и сказал, «Лежи тихо, а не то опять больно будет, или даже больней». Лежи тихо и старайся не дышать. Задержи дыхание. А потом, когда станет невмоготу, представь себе, что ты весь почернел, что у тебя вываливаются глаза из орбит, но что сейчас ты начнешь дышать, и все будет хорошо. Представь, что тебя привели в маленькую чистенькую газовую камеру в Сан-Квентине, привязали к стулу, И если ты не выдержишь и вдохнешь полной грудью, то тебе в легкие попадет не свежий воздух, а выхлопные газы. Да, нечего сказать, гуманную казнь придумали в нашем штате. Пошел ты, — выговорил он с тихим прерывистым вздохом. Ты сам во всем признаешься, дружок. Будь спокоен. И на суде ты скажешь именно то, что мы захотим. Это и ничего больше. Учти. Пошел ты. Повторишь еще раз, и я уложу тебя поудобнее. Он скорчил гримасу и остался лежать на полу с заведенными назад руками, прижимаясь щекой к ковру и злобно косясь на меня горящим звериным глазом а я вышел в прихожую. Заглянув в спальню Гейгера, где все вроде бы оставалось без изменений, я дернул за ручку комнаты напротив. На этот раз она оказалась не заперта. В полумраке мерцал слабый призрачный свет, пахло сандаловым деревом. На секретере, на маленьком медном подносе Стояли рядом два конусообразных сосуда с ладаном, а по обеим сторонам от кровати, на стульях с прямыми спинками, две длинных черных свечи в высоких подсвечниках. Свечи горели. На кровати лежал Гейгер. Поверх залитой кровью домашней куртки Были крест-накрест положены китайские вышивки, те самые, что раньше висели на стене в гостиной. Из-под них торчали застывшие ноги в черных пижамных брюках. На ногах были домашние туфли на толстой войлочной подошве. Скрещенные в запястьях руки лежали на плечах ладонями вниз. Пальцы аккуратно расправлены, в суставах и сжаты. Рот закрыт, а вздернутые чаплинские усики кажутся наклеенными. Широкий заострившийся белый нос, глаза полузакрыты. Отблеск свечи упал ему на лицо, и мне показалось, что покойник подмигнул мне своим искусственным глазом. Я не дотронулся до трупа и даже не подошел близко к кровати. Холодный должно быть, как лед, холодный и деревянный. Черные свечи оплывали на сквозняке, поднявшемся от открытой двери. На стулья стекали капли черного воска. Воздух в комнате был тяжелый и какой-то необычный. Я вышел, опять закрыл за собой дверь и вернулся в гостиную. Долговязый лежал в том же положении. Я прислушался. Не слышно ли полицейской сирены? Все зависело от того, когда Агнес заговорит и что она скажет. Если она сообщит им про Гейгера, полицию надо ждать в любую минуту. Но, возможно, блондинка еще несколько часов будет молчать. Не исключено также, что она сбежала. Я взглянул на Долговязово Сесть не хочешь, сынок? Долговязый закрыл глаза и притворился спящим. Я подошел к письменному столу, придвинул к себе темно-красный телефонный аппарат и позвонил в прокуратуру Берни Олсу. Мне ответили, что он ушел домой в шесть вечера. Я набрал его домашний телефон и услышал в трубке его голос. — говорит Марло. — Скажи, твои ребята сегодня утром нашли у Оуэна Тейлора револьвер? Олс прокашлялся и, сделав вид, что мой вопрос ничуть его не удивил, ответил. — Завтра сам прочтешь в полицейской хронике. — Если нашли, в нем должны быть три пустых патрона. — Ты-то откуда знаешь? — тихим голосом спросил Олс. — Приезжай по адресу лаверн террас 72-44, и я покажу тебе, в кого эти пули угодили. — Так прямо и покажешь. — Так прямо и покажу. Ну, — смотри в окно, я скоро приеду. — По-моему, на этот раз ты немного перестраховался. — — Не без этого, — сказал я.